Глава 7. Сумасшедшие артисты и художники. Хотя артистические наклонности весьма резко и почти всегда проявляются при некоторых формах умопомешательства, но лишь немногие из психиатров обратили должное внимание на это обстоятельство. Насколько мне известно, о нем писали только Тордио, который признал, что рисунки сумасшедших имеют громадное значение в судебной медицине и доказал это на деле, Затем Симон, который, следуя вопрос о развитии воображения у помешанных, нашел, что люди, страдающие манией величия, мегаломаньяки, особенно склонны заниматься рисованием и что воображение усиливается обратно пропорционально здоровому состоянию мозга. И, наконец, доктор Фрижерио, поместивший по этому вопросу прекрасную статью в дневнике «Дома умалишенных в Пезаро» 1880 года. Кроме того, в том же году я составил вместе с Максимом Дюканом небольшой отчерк «Артеней паци» — «Искусство у сумасшедших», помещенный в журнале «Архив психиатрии и судебной медицины». Нам с Дюканом удалось всесторонне исследовать занимавший нас вопрос о проявлении артистических наклонностей у сумасшедших при помощи богатого материала, который был собран в больницах для умалишенных, находящихся в Пезеро и Павии а также благодаря недавней френиатрической выставке в «Вреджио» выставка нелепых произведений из области искусства, живописи, скульптуры и другое, и содействию многих специалистов, помогавших нам не только советами, но и доставлением множества интересных документов и фоксимиля. На основании собранных таким образом данных мы нашли артистические наклонности у 107 помешанных, В том числе 46 человек занимались живописью, 10 — скульптурой, 11 — резьбой, 8 — музыкой, 5 — архитектурой и 27 — поэзией. Сопоставляя сведения, так любезно доставленные мне коллегами из различных мест, с моими собственными наблюдениями, я пришел к заключению, что провинции, где особенно процветают искусство — Парма, Перуджа — дают и наибольшее число помешанных с артистическими наклонностями тогда как их очень мало в Павии, Турине и Реджио. Из числа этих 107 человек были 8 живописцев или скульпторов, 10 столяров, архитекторов и резчиков по дереву, 10 учителей или священников, 1 телеграфист, 3 студента, 6 моряков, военных или инженеров». Откуда ясно, что лишь у немногих появление артистических наклонностей обусловливалось профессией и приобретенными до болезни привычками, которые, без сомнения, должны были оказывать влияние на творческую деятельность их во время психического расстройства. Так, инженер чертил планы машин и оконные косяки, двое моряков делали маленькие суда, совершенно пропорциональные во всех частях, трактирщик рисовал на полу столы, украшенные пирамидами фруктов и прочее. В Реджио один столяр вырезал прелестные орнаменты и арабески, в Генуе капитан-моряк сначала устраивал изящные лодочки, а потом принялся за живопись, хотя прежде никогда не занимался ею, и постоянно рисовал сцены из морской жизни, что, по его словам, служило ему облегчением в тоске по любимой стихии. Некоторые, принявшись за прежние занятия, выказывают под влиянием сумасшествия странное увлечение своей работой и разрисовывают столы, стены, а при случае даже и пол. Один из подобных живописцев обнаружил во время болезни такие дарования, что его копия с Мадонны Рафаэля была удостоена премии на выставке. В больнице Адриани столяр, страдавший перемежающимся безумием, выполнял художественные работы из дерева. То же самое наблюдали и другие врачи. Знаменитый живописец Миньони, уроженец Реджио, который принадлежал к типу большеголовых, окружность головы 60 см, вместимость черепа 1671, лицевой угол 73, вес мозга 1555 г, и у которого мать была истеричная, а брат эпилептик, поступил в больницу Реджио вследствие полного умопомешательства, деменция и мегаломании и провел там 14 лет в полнейшей праздности. Наконец, по совету доктора Зани, он снова принялся за кисти и расписал все стены великолепными картинами, на которых изобразил историю графа Угалина, до того реально, что одна больная, чтобы избавить несчастных отца и сына от голодной смерти, бросала куски мяса в стены, вследствие чего на них и до сих пор еще сохранились жирные пятна. У Галина Дела Геродеска, графда Наратика около 1220-1289. Подеста, народный правитель Пизы в 1284-1288 годах. В 1288 году был свергнут и вместе с сыновьями замурован в башню, где искончался от голода. Этот сюжет был использован Данте в божественной комедии. Уважаемый доктор Фунуйолли писал мне, что в Сиянском доме умалишенных в продолжении десяти лет находился один живописец, страдавший манией преследования. Он превосходно разрисовал больничные палаты. Но это все исключительные случаи. Вообще же, под влиянием потери рассудка, люди, никогда не бравшие в руки кисти, чаще делаются живописцами, нежели настоящие живописцы снова берутся за кисти. Например, Делапьер сообщает, что известный живописец Мак Кленель, сойдя с ума, сделался поэтом, а физик Мельмур, потерявший рассудок от горя вследствие смерти его жены в день свадьбы, превратился в словесника «литерато» и перестал заниматься своей специальностью. В Сиене живет знаменитый скульптор Эл, у которого после легкого паралича статуи начали выходить непропорциональными. Умственное расстройство, если и заглушает некоторые артистические дарования, зато вызывает другие, не существовавшие прежде, и сообщает творчеству отпечаток оригинальности. Из восьми находившихся в Перудже живописцев, характеристики которых прислал мне Адриани, четверо сохранили вполне свой талант под влиянием острова или перемежающегося сумасшествия. У двоих дарование значительно ослабело, так что они по выздоровлении уничтожали написанные во время болезни картины. У одного оно совсем исчезло, и, наконец, последний, липи маньяк, утратил правильность рисунка и колорита. «Один живописец, — пишет мне Верга, — в таком излишестве употреблял красную краску, что все написанные им фигуры, казалось, изображали пьяных». Алкоголики, напротив, всегда злоупотребляют желтой краской, что Фрижерио заметил и у одного больного, страдавшего нравственным помешательством. Известен также случай, когда живописец-алкоголик потерял всякую способность различать цвета и до того усовершенствовался в употреблении одной только белой краски для своих картин, которые писал в промежутках между периодами запоя, что сделался первым во всей Франции художником по части зимних северных пейзажей. Кретины, идиоты, слабоумные или чертят фигурки детей, или постоянно воспроизводят один и тот же рисунок, как, например, Гранди, хотя и они обнаруживают иногда замечательные способности в раскрашивании и составлении арабесок. Мне самому случалось два раза видеть кретинов, прекрасно рисовавших шифры. Часто даже люди в нормальном состоянии, не чувствовавшие никакой склонности к искусству, после болезни вдруг начинают заниматься рисованием и всего усерднее именно в момент ее наибольшего развития. Один каменщик, находившийся в пизарской больнице для умалишенных, обнаружил большой талант к рисованию и во время маниакальных припадков всегда принимался чертить карандашом карикатуры на служителей и заведующих больницей, причем изображал их в нелепом виде, испытывающими различные мучения. Так, например, когда повар не дал ему какого-то рагу, он нарисовал его в позе с лицом «эче хотя тот был круглолицый толстяк, перед железной решеткой, которая не позволяла ему воспользоваться помещенными за ней лакомыми кушаньями «Этча ому» — «се человек» с латинского, слова Понтия Пилата о Христе. Некто П делался страстным рисовальщиком при наступлении каждого припадка возбуждения, что случалось с ним раз в полгода или в год, тогда рука его быстро скользила по стенам, выводя на них изящные завитки и арабески — фрижерио. По свидетельству Адриани, один каноник, не имевший прежде никакого понятия об архитектуре, сделавшись липиманьяком, начал устраивать из картона и папье-маше грандиозные, удивительно изящные модели храмов, амфитеатров и прочее. В Пирудже было двое больных, один занимавшийся прежде кузнечным ремеслом, алкоголик, другой с корняжным, мегаломаньяк, которые лепили из глины головы людей, листья, цветы и какие-то сложные, необыкновенные фигуры. В этих последних только и проявлялась болезненная безумная фантазия художников, все же остальное было сделано артистически и в высшей степени оригинально. Рассмотрим теперь более подробно сами рисунки. Первое. Выбор сюжета обусловливается у многих характером умственного расстройства. липиманьяк маньяк рисовал постоянно человека с черепом в руке, женщина, страдавшая мегаломанией, непременно помещала изображение божества на своих вышивках. Мономаньяки по большей части пользуются какими-нибудь эмблемами для обозначения мучащих их воображаемых бедствий. У меня есть пасквиль, составленный одним чиновником из Вагера, воображавшим, что его преследует префект посредством ветров. Поэтому он изобразил на рисунке с одной стороны толпу гонящихся за ним врагов, а с другой защищающих его судей. Одна женщина, страдавшая манией преследования и отчасти эротическим помешательством, нарисовала образ Богородицы, а в подписи под ним сделала намек, что это ее собственное изображение. Второе. Психическое расстройство часто вызывает у больных, как мы уже убедились в этом, относительно гениев и даже относительно гениальных сумасшедших, необыкновенную оригинальность в изобретении, что резко выражается даже в произведениях полупомешанных людей. Причина этого ясна. Ничем не сдерживаемое воображение их создает такие причудливые образы, от которых отшатнулся бы здоровый ум, признав их нелогичными, нелепыми. Так, например, в Пезера была одна дама, придумавшая особый способ вышивания или, скорее, выкладывания. Она выдергивала нитки из материи и потом наклеивала их слюной на бумагу. Другая вышивальщица, страдавшая запоем, так живо воспроизводила бабочек, что они казались трепещущими, и придумала такой способ вышивания белыми нитками, что шитье выходило с полутенями, как будто неодноцветное. В мачерате один сумасшедший воспроизвел посредством палочек фасад больницы, а другой изобразил в скульптуре целую песенку, хотя и не особенно отчетливо. Точно так же в Генуе один помешанный вырезал трубки из каменного угля. То есть оригинальность проявляется уже и в том, что сумасшедшие обнаруживают дарование в таких искусствах, которыми они прежде никогда не занимались. Третье. Но в конце концов и сама оригинальность превращается у всех или почти у всех помешанных в нечто странное, причудливое и кажущееся логическим лишь в том случае, когда нам известен пункт их помешательства и когда мы представим себе, до какой степени разнуздано у них воображение. Симон заметил, что в мании преследования, а также в паралитической мегаломании, воображение бывает тем живее и сила творческой эксцентрической фантазии тем деятельнее, чем менее нормально состояние умственных способностей. Один психически больной живописец, например, уверял, что он видит недра земли, а в них множество хрустальных домов, освещенных электричеством и наполненных чудным ароматом и прелестными образами. Далее он описывал представляющийся ему город Эммы, у жителей которого по рта и по два носа. Один для обыкновенного употребления, а другой для более эстетического Мозг у них серебряный, волосы золотые, рук три или четыре, а нога только одна, и под ней приделано маленькое колесо. Фантастичность представлений в значительной степени обусловливается и нелепыми галлюцинациями. Так Лазаретти, более подробно о Дэвиде Лазаретти, услышим в главе 10, изображал на своем знамени четвероногое животное о семи головах. Один больной сделал себе кирасу из камешков, чтобы защититься от своих врагов. Другой по целым дням чертил топографические карты пятен, образовавшихся от сырости на стенах его камеры. Впоследствии оказалось, что он считал эти карты планами областей, дарованных ему Богом на земле. В этом же богатстве фантазии заключается одна из причин того, что артистические способности бывают иногда гораздо сильнее развиты у безумных, нежели у маньяков и меланхоликов. Четвертое. Одну из характерных особенностей художественного творчества сумасшедших составляет почти постоянное употребление письменных знаков вместе с рисунками, а в этих последних изобилие символов и иероглифов. Такие смешанные произведения чрезвычайно походят на живопись японцев, индийцев, на старинные стенные картины египтян и обусловливаются у сумасшедших теми же причинами, как у древних народов. То есть потребностью дополнить значение слова или рисунка в отдельности недостаточно сильных для выражения данной идеи с желательной ясностью и полнотой. Это объяснение вполне применимо и к факту, сообщенному мне Монти, когда один немой, страдавший умопомешательством в продолжении 15 лет, к нарисованному им совершенно правильно плану какого-то строения прибавил множество непонятных рифмованных надписей, эпиграфов, вписанных внутри плана и кругом его, очевидно, с той целью, чтобы служить комментариями, которых бедняк не мог дать устно. У некоторых мегаломаньяков это зависит также от стремления выражать свои идеи на языке, не похожем на общечеловеческий. Явление в сущности вдвойне атовистическое, то есть выражающее наклонность к тому способу выражения мыслей, которым пользовались наши отдаленные предки, придумывавшие новые слова, а за неимением их прибегавшие к рисункам. Пятое. У некоторых, хотя и немногих душевнобольных, является по замечанию Тазелли странная склонность к рисованию арабесок и орнаментов почти геометрически правильной формы, но в то же время чрезвычайно изящных. Впрочем, особенность такого рода обнаруживают только мономаньяки. У безумных же и маньяков преобладает хаотический беспорядок, правда иногда тоже не лишенные изящества, как это доказывает сообщенная мне Монти и нарисованная сумасшедшим картинка с изображением какого-то здания, составленным из тысячи мельчайших завитков, которые красиво переплетены между собой на всевозможные лады. Шестое. Далее. У многих, в особенности эротоманьяков, паралитиков и безумных, рисунки и поэтические произведения отличаются полнейшей непристойностью. Так один душевнобольной столяр вырезал на углах своей мебели и на верхушках деревьев мужские половые органы, что, впрочем, опять-таки напоминает скульптуру дикарей и древних народов, в которой половые органы встречаются повсюду. Другой, капитан из Генуи, постоянно рисовал неприличные сцены. Иногда такие художники стараются замаскировать циничность своих рисунков и объяснить ее мнимыми требованиями самого искусства, как, например, больной, воображавший, что изображает картину страшного суда. Или патер, который рисовал обнаженные фигуры и потом затушевывал их так артистически, что детородные органы, груди и прочее выделялись совершенно ясно и на упреки в непристойности возражал, что ее находят лишь люди, враждебно относящиеся к его рисункам. Этот же самый субъект часто изображал группу из трех лиц, женщину в объятиях двоих мужчин, из которых один был в шляпе патера Раджи. Маньяк М, писавший иногда прелестное стихотворение, иллюстрировал их множеством рисунков с изображениями каких-то невозможных животных, монахов или женщин и придавал им всем самые неприличные позы. У некоторых, именно у паралитиков, цинизм проявлялся с еще меньшей сдержанностью. «Так я помню одного старика, который рисовал женские половые органы и писал самые непристойные двустишья в заголовках писем к своей жене». Любопытное явление представляли также два живописца, один из Турина, другой из Рэджо, страдавшие манией величия. У обоих было стремление к садомскому греху, основанное на той безумной идее, что они – боги, властители мира, создаваемого ими тем же способом, как птицы несут яйца. Один из них, обладавший замечательным талантом, даже изобразил себя на картине, писанной красками, в момент подобного создания мира, совершенно голым, посреди женщин и различных символов своего могущества. Эта чудовищная картина воспроизводит перед нами древние изображение божества египтян Птифала и отчасти служит объяснением происхождения этого мифа. Седьмое. Общую черту большей части произведений сумасшедших составляет их бесполезность, ненужность для самих работающих, что вполне подтверждается изречением Экара. Габриэль Антуан Жозеф Экар, 1755-1838, французский поэт, лексикограф и краевед. «Трудиться над созданием ни к чему непригодных вещей занятие, свойственное только сумасшедшим». Так одна женщина, страдавшая манией преследования, работала по целым годам, прелестно разрисовывая хрупкие яйца и лимоны, но, по-видимому, без всякой цели, потому что всегда тщательно прятала свои произведения, так что даже мне, которого она считала своим лучшим другом, удалось увидеть их только после ее смерти. В том же роде был и труд того больного, который шил себе только один сапог. Можно подумать, что сумасшедшие, подобно гениальным артистам, тоже придерживаются теории искусства для искусства», только в извращенном смысле. Восьмое. Иногда сумасшедшие создают и чрезвычайно полезные вещи, но совершенно непригодные для них лично и притом не по той специальности, какой они прежде занимались. Например, один помешавшийся интендантский чиновник придумал и сделал модель кровати для беснующихся больных до того практичной, что, по-моему, кровать эту следовало бы ввести в употребление. Двое других чиновников сообща делали прихорошенькие, покрытые резьбой спичечницы из бычьих костей, хотя пользы не могли извлечь никакой из этой работы, потому что отказывались продавать свои произведения. Впрочем, мне случалось видеть и много исключений из этого правила. Так меланхолик, страдавший манией убийства и самоубийства, устроил себе из костей, оставшихся от обеда, нож и вилку, что было для него очень полезно, так как по приказанию директора ему не давали металлических ножей и вилок. Мегаломаньяк, служитель кафе, лечившийся в больнице Коленью, приготовлял там превосходную сладкую водку, хотя материалы, доставлявшиеся ему любителями этого напитка, были самого разнообразного качества. Пятидесятилетняя женщина, страдавшая припадками бешенства, шила громадный ночной чепчик в виде шлема и не могла уснуть иначе, как натянув его себе на лицо по самую шею. Маньяк-преступник из лучинок сделал себе ключ. Я не говорю здесь о тех, которые устраивали для себя настоящие керасы из железа или камешков, так как в этом случае работа вызывалась необходимостью защититься от воображаемых преследователей, и потому труд вполне вознаграждался полученными результатами. Девятое. В художественном творчестве сумасшедших, конечно, преобладают всевозможные нелепости как относительно колорита, так и самих фигур. Но это особенно сказывается у некоторых маньяков вследствие неравномерной, преувеличенной ассоциации идей, не дающей место промежуточным оттенкам при воплощении задуманного художником образа. У безумных же встречаются перерывы в ассоциации идей, как это видно, например, из того, что один из них, желая изобразить брак в кане, превосходно нарисовал всех апостолов, а вместо фигуры Христа — огромный букет цветов. Паралитики обыкновенно не умеют справиться с размерами изображаемых предметов, вследствие чего куры выходят у них одинаковой величины с лошадьми, вишни с дынями, или же, несмотря на всю тщательность отделки, рисунок выходит какой-то неаккуратный, точно картинки, нарисованные детьми. В тех случаях, когда умопомешательство сопровождается потерей памяти, так что больные и в разговорной речи забывают некоторые слова, в рисунках тоже замечается недостаток существенных частей его так один сумасшедший отлично нарисовал сидящего генерала, но забыл нарисовать, на чем он сидит. Десятое. У некоторых, в особенности маньяков, мы видим, наоборот, уже слишком большое изобилие мелочных подробностей, так что из желания точнее выразить идею рисунка они делают его совершенно непонятным. На одном пейзаже, например, помещенном в Турине между непринятыми на выставку картинами, На видневшемся вдали поле все былинки отчетливо отделялись одна от другой, или же в громадной картине штриховка была сделана такая же тонкая, как в маленьком рисунке карандашом. Иногда, кроме изобилия подробностей, замечается еще полнейшее отсутствие перспективы, как, например, в рисунке, где все отдельные части сделаны совершенно правильно, но вследствие полнейшего отсутствия перспективы в общем выходит какой-то сумбур. Можно подумать, что это рисовал настоящий художник, научившийся в Китае или Древнем Египте. Я знал троих подобных живописцев, из которых один был мономаньяком, отличавшимся еще тем, что для письма употреблял печатные буквы, и двое помешанными. Кроме того, мне случалось видеть одного французского капитана-полупаралитика, рисовавшего фигуры угловатыми линиями, точно египетские профили. Ранее упомянутый мегаломаньяк, сшивший себе один только сапог, сделал раскрашенный барельеф, на котором фигуры своими непропорционально большими конечностями и крошечными лицами очень походили на священные картины XII столетия. Наконец, один больной вырезал на трубках и вазах барельефы, совершенно сходные с теми, какие встречаются на древних орудиях из тесаного камня. Таким образом, эти примеры доказывают полную аналогию между психическим состоянием человека и внешними проявлениями его деятельности. 11 Некоторые из сумасшедших выказывают удивительный талант в подражании, в умении схватить внешний вид предмета. Например, они совершенно точно срисовывают фасад больницы, головы животных, Но такие, хотя весьма тщательные рисунки, бывают обыкновенно лишены изящества и напоминают младенческое состояние искусства. Мне случалось видеть, что подобные картины нередко выходят довольно удачными у идиотов и кретинов, которые, пожалуй, стоят в умственном отношении на одном уровне с первобытными людьми. Многие постоянно воспроизводят один и тот же сюжет. Так у Фриджерио был душевно больной, всегда рисовавший пчелу, которая отгрызает голову у муравья. Другой, воображавший, что его расстреляли, чертил ружья. Третий — арабески. Иногда это постоянство обусловливается прежними занятиями, например, у столяров, моряков и прочее. Последние обстоятельства служит объяснением того факта, что душевнобольные и даже совершенно помешавшиеся достигают иногда значительной степени совершенства в своих рисунках вследствие постоянного повторения известного сюжета. Сумасшедший, вечно рисующий одни корабли, наконец, становится артистом в их изображении. Впрочем, иногда эта способность, как и внезапное появление поэтического литературного таланта, вызванная потерей рассудка, например, уфорина, обусловливается энергией и напряженностью галлюцинаций. Под влиянием их люди, никогда не бравшие кисти в руки, сразу делаются живописцами и даже художниками, как это случилось с Блэком, о котором рассказывает Бриер. Именно благодаря тому, что давно умершие люди, ангелы и прочие представлялись ему живо и совершенно отчетливо. Той же способностью обладал поэт Матоид Джон Клэр. Матоид — гибоидный синдром, состояние, при котором при относительной сохранности интеллектуальных функций обнаруживаются различные психические нарушения, проявляющиеся в грубости, негативизме, ослаблении самоконтроля, извращенном характере эмоциональных реакций и влечений и другое. Джон Клэр, 1793-1864. Английский поэт, в свое время практически забытый, но сейчас считающийся одним из крупнейших британских поэтов. С 1837 года с небольшими перерывами не покидал дома для умалишенных в Нортгемптон-шире, где продолжал писать стихи и в том числе сочинил свое самое известное стихотворение «Я есмь». Он уверял даже, что был очевидцем войн, давно прошедшего времени и присутствовал при казни Карла I. Действительно, все эти события он воспроизводил на полотне поразительно правдиво, хотя не получил никакого образования и, следовательно, не мог заимствовать ничего из книг. Впечатлительностью объясняется отчасти и страсть к копированию картин и списыванию стихов, замечаемая у тех из психически больных, от которых всего меньше можно было ожидать этого. У безумных — дементи. Тут, очевидно, играет большую роль тот факт, что с потерей рассудка фантазия приобретает полный простор и больной проникается сочувствием к произведениям той же фантазии, тогда как у нормальных людей здравый смысл, не допускающий их до иллюзии или галлюцинаций, в известной степени подавляет в них эстетические и артистические наклонности. Хорошо копировать можно лишь то, что хорошо видишь. Отсюда уже понятно, каким образом самое искусство может в свою очередь способствовать развитию душевных болезней и даже вызывать их. Вазари рассказывает о живописце Спинелли, Джорджо Вазари, 1511-1574, итальянский живописец, архитектор и писатель, автор знаменитой книги «Жизнеописание прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов», которая считается точкой отсчета современного искусствознания. Рассказывает о живописце Спинелли, что когда он после многих бесплодных попыток нарисовал, наконец, Люцифера во всем его безобразии, то последний явился ему во сне и укорял, зачем он изобразил его таким уродом. Этот образ потом в продолжении нескольких лет преследовал Спинелли и едва не довел его до самоубийства. Верга, Джованни Верга, 1840-1922, итальянский писатель, известный своими романами о жизни на Сицилии. Знал другого художника, который, долгое время упражняясь в рисовании змеевидных линий, стал видеть их перед собой днем и ночью, под конец даже превратившимися в настоящих змей. Это до такой степени мучило его, что он пытался утопиться. Бывают случаи, что страсть к рисованию вызывается не фантазией, но простым автоматизмом, развивающимся с особенной силой именно тогда, когда всякие другие проявления психической деятельности начинают слабеть. Нечто подобное мы видим в детях, которые автоматически рисуют и пишут разные каракули. Что в известной степени тут имеет влияние тавизм, доказывается не только сходством этих рисунков с монгольскими, но также и страстью сумасшедших к музыке. Вопрос этот был весьма обстоятельно разработан известным психиатром и знатоком музыки Виньей в его сочинении ⁇ Инторно ал-инфлюенсе музыка ⁇ по поводу влияния музыки, изданном в Милане в 1878 году. Музыкальные дарования, подобно способности к живописи, даже еще в сильнейшей степени, чем это последнее, слабеют у тех душевнобольных, которые до заболевания слишком страстно занимались музыкой. Адриани заметил, что музыканты, лечившиеся у него от умопомешательства, почти совершенно теряли свои музыкальные способности и если иногда занимались музыкой, то совершенно машинально. Иные же, лишившись рассудка, постоянно повторяли одну и ту же пьесу или отдельные фразы из нее. Винья говорит, что Доницетти, находясь в последнем периоде сумасшествия, оставался совершенно равнодушным, когда при нем играли его любимые мелодии. В последних произведениях этого композитора отразилось роковое влияние болезни. То же самое замечают музыкальные критики и в симфонии Увертюри к Мессинской невесте, написанной Шуманом во время припадков сумасшествия. Но это нисколько не противоречит высказанному мной положению, что умопомешательство вызывает артистические способности в субъектах, не имевших их раньше а напротив, только доказывает, как это мы уже видели относительно живописцев, в какой ничтожной степени сохраняется у музыкантов прежняя любовь к искусству, злоупотребление которым, может быть, и сделалась причиной их сумасшествия. Исследование характера артистических наклонностей у сумасшедших, может быть, принесет пользу не только для изучения их болезней, в которых еще столько темного, необъяснимого, но также и для самой эстетики или, по крайней мере, для эстетической критики, доказав ей, что злоупотребление символами изобилия мелочных подробностей, хотя и совершенно верных, с действительностью, Цветистость слога, противоестественное преобладание одного какого-нибудь цвета, недостаток, свойственный многим нашим художникам, циничность сюжетов и слишком преувеличенная оригинальность принадлежат уже к патологическим явлениям в области искусства.